Малова 3 4 Замануха Поздравляю, теперь ты будешь заниматься сексом только тогда, когда сама этого захочешь. Вздравление новобрачной. Данный режим наиболее характерен для среднеранговых и низкоранговых самок. Если женщина признала мужчину годным к парному взаимодействию, но её инстинкт самки не уверен, что вы являетесь элитным осеменителем, Она может исполнить ритуальную демонстрацию каких-нибудь своих выгодных качеств. Например, может как бы незначай переспать с вами, продемонстрировав максимум сексуальности и доставив вам максимального удовольствия. Или помоет посуду, или поможет в делах, или даже почистит кафельную плитку в вашей ванной. Но не обольщайтесь, продолжения не будет. Она лишь продемонстрировала, как вам будет хорошо, если вы её заслужите. И начали исполнять следующий за ритуалом зуманухи ритуал убегания. Теперь она отдалится от вас, сделает шаг назад. Вы не признаны любимым сразу, и вам придётся исполнить ритуал ухаживания, то есть пройти через дополнительное тестирование. Выражаясь рыночным языком, она будет с вами жёстко торговаться, обменивая свои сексуальные услуги на ваши материальные. И при этом наблюдайте и оценивайте, как вы себя ведёте. Однако, в случае, если инстинкт женщина удостоверится, что мужчина очень хорош, то замануха переходит в следующую стадию – любовь, и может длиться достаточно долго, вплоть до стадии инверсии доминирования. Вот как описывает одна моя знакомая длительную замануху и резкий переход к инверсии доминирования у высокопримативной женщины. Один приятель? интеллигентнейший москвич. На моих глазах несколько лет любился с чудным и милым созданием, актрисой Пекинского тюза. Так он сам мне рассказывал, что на утро после свадьбы, а до этого пару лет они уже жили вместе, в постели оказалось совершенно другое существо, даже внешне поменялось. А потом он счастливо женился на болгарке, и вспоминал китай брачный период как страшный сон. Глава 3.5. Ухаживание. Мужчина смахивает на апрель, когда ухаживает, и на декабрь, когда уже женат. Шекспир. У очень многих биологических видов самцы вынуждены каким-либо образом доказывать свое право осеменить самку, демонстрируя признаки своей жизнеспособности. Либо нужно отогнать самцов-конкурентов от самки, Либо захватить и удерживать территорию, либо построить гнездо, либо продемонстрировать свою ловкость и выносливость в ритуальном танце, либо все это вместе. Достаточно посмотреть вокруг, чтобы убедиться, что на решение человеческой самки о спаривании с самцом все эти факторы влияют самым непосредственным образом. Мы знаем, что женщины в период вынашивания и выращивания потомства достаточно долго остаётся неспособным к самостоятельному существованию. Поэтому прежде чем забеременеть, она старается убедиться, что данный совмест не только жизнеспособен, но ещё и расположен к её обеспечению. Итак, ухаживание есть процесс, когда с одной стороны женщина подробно тестирует мужчину на жизнеспособность и способность её кормить. С другой стороны, Мужчина эти способности демонстрирует. Например, в парных танцах в ритуальной форме, кроме физических данных, мужчина демонстрирует способность взаимодействовать с женщиной, вести её, проявлять ответственность и инициативу. В процессе ритуального угощения и дарения подарков, когда мужчина ведёт женщину в ресторан или дарит ей цветы, готовность кормить женщину и платёжеспособность, создавая различные ситуации. Женщина целенаправленно тестирует мужчину. Сталкивая мужчину с соперником, она проверяет бойцовские охранные качества. Опаздывая на свидание, говоря у стойке бара угостить его домом коктейлем. Или мне нравится эта машина? Неужели я всю жизнь буду ездить на трамвае? Меня это так печалит. И тому подобное. Она проверяет его реакцию на унижение и манипуляции со стороны женщины, его самостоятельность мышления. Если мужчина полностью идёт на поводу и проглатывает провокацию, выполняя требования женщины, он демонстрирует тем самым свою управляемость, склонность подчиняться и попутно платежеспособность. Женщина отведёт его в своей жизни соответствующее место место дойной коровы. Будет даить, но любить и уважать не сможет. Секса ему либо не видать вовсе, либо он будет получать строго дозированные порции в зависимости от оплаты. Если мужчина будет возмущаться и простёр женщину лекцию об о моральности бытовой проституции, то женщина, хоть и вынуждена будет его уважать, но закончит с ним отношение как с правильным и абсолютно неуправляемым по причине слишком сильного иммунитета к манипуляциям. Но вот если мужчина продемонстрирует психологическую устойчивость или даже поставит женщину на место, уверенно, но не агрессивно с юмором, ограничившись символическими ритуальными подарками, тест инстинкт самки идентифицирует его как сильного самца с самостоятельным мышлением, но при этом готового снабжать самку и детёнышей и включит любовь. Женские капризы также являются тестовой провокацией. Мужчина в процессе ухаживания должен одновременно продемонстрировать и способность частично подчиняться женщине, исполнять мелкие капризы и прихоти между делом, и надёжность Не делать из капризов проблему. И устойчивость не принождённа отмазываться от исполнения явно неадекватных капризов. Настойчивость также очень полезный признак, демонстрирующий жизнеспособность и психологическую устойчивость. Поэтому чаще всего мужчина настойчиво упорно добивающаяся женщину в конце концов её добивается. Пока мужчина любуется ногами женщины и мечтает о ночи любви, она ведёт беседу тест Сдавая наводящие вопросы, она из-под волю выуживает информацию о его успешности, достатке, структуре доходов и расходов, характере, отношении к деньгам, женщинам, детям, истории личной жизни и особенно о его психологически уязвимых местах. Всю ту информацию, которая пригодится до вынесения решения о его пригодности в качестве партнера и для последующего управления мужчиной. Как говорится... Все сказанное будет использовано против вас. Все это вместе, весь комплекс тестирования, образует ритуал ухаживания. Соблюдение ритуала говорит женщине, точнее ее самочному инстинкту, что данный мужчина годен на роль полового партнера. И тогда инстинкт включает любовь или влюбленность. Не соблюдение же ритуала либо отпугнет женщину, если, например, мужчина излишне агрессивен или слишком явно абсолютно неуправляем либо переместит мужчину на позицию друга. Практические руководства по ухаживанию с обользнением женщин, использованию их инстинктивных реакций, можно легко найти в более или менее систематизированном виде в литературе пикаперов и на их сайтах в интернете. Поэтому не будем перегружать ими нашу книгу. В сбалансированных культура, выбор партнёров и ухаживания, где ты под контроль религии и культурной традиции как очень важна для репродукции социому процесса. Так, после определения пары объявляется помолвка, и чётко прописывается дальнейший порядок сближения жениха и невесты. Порядок дарения, состав и стоимость подарков, протокол встреч и тому подобное, чтобы инстинкты женщины и мужчины сработали на взаимную положительную идентификацию, а также чтобы минимизировать моральные и материальные издержки в случае отрицательного результата выбора. В современном, разбалансированном матриархальном обществе и мужчины, и женщины дезориентированы, их инстинкты сбиты, и они не в состоянии биологически точно выполнять ритуал ухаживания. Женщины либо проявляют излишнюю инициативу, напугивая мужчин как доминирующая или неадекватная самка, либо напуганные и истеричной демагогией феминисток и демонизацией образа мужчины в СМИ боятся мужчин и избегают их либо прочитавшаяся сексистская литература вообще относится к мужчинам априори пренебрежительно, как к низшим примитивным существам и ненавидит их. У мужчин же поведенческие навыки сбито воспитания. Например, воспитанный или запуганный стереей феминисток мужчина не проявляет той настойчивости и инициативности, которую инстинктивно так ожидает женщина. И всё это значительно снижает вероятность образования пары. Однажды на русской дискотеке я заметил девушку с нетипичным для россиянки поведением. Я подошёл к ней, мы познакомились, разговорились. Она оказалась голландкой. Девушка была очень удивлена, что русские юноши сами подходят к девушкам знакомиться и приглашают их на танцы. А дискотеках в Голландии, юноши, по её словам, без инициативно стоят вдоль стен, и их снимают девушки. И она, чтобы бояться обвинения в сексуальном домогательстве и судебного преследования, поэтому боится действовать пассивно, и в половой инстинкт блокирован инстинктом самосохранения. Неудивительно, что коренные европейцы вымирают. Но, допустим, всё же, что мужчина так или иначе успешно выполнил ритуал ухаживания. Тогда самчный инстинкт идентифицировал этого мужчину как генетически перспективного потенциального кормильца и включил женщину в любой Если тема поиска партнёра, ухаживания и тестирования посвящена огромное количество художественной, научной и научно-популярной литературы всех возможных жанров, а также кинофильмов и иных художественных произведений, то на этом самом интересном месте, как отрезало, ни художественных произведений, ни научных исследований, ни фильмов, подробно описывающих любовь и совместную жизнь мужчины и женщины, практически нет. Руководство по технике секса и порнография не в счёт. А специальная литература, посвящённая разрешению семейных кризисов, неубедительна, так как кризисов становится всё больше. Как будто жизнь заканчивается встречей любящих друг друга партнёров или свадьбой. Ну понятно, не вдохновляет эта тема автора. Но не нас с вами. Нам, напротив, эта тема кажется самой интересной. Итак, мой дорогой читатель, Вуаля, как говорят французы. Разбираем по винтикам и раскладываем по полочкам величайшую загадку человечества. Любовь. Глава 3.6. Любовь. Мужчина в любви честнее и искренней женщины. Моя бабушка. Что же такое любовь? Забудем для начала все ахи, охи, песни и стихи на эту тему. Слово. И зададим вопрос несколько иначе. Зачем вообще нужна любовь? Какие функции в паре она выполняет? А ведь она явно зачем-то нужна, кроме оплодотворения. Так как просто зачать потомство можно и вовсе без любви. А нужна она прежде всего, чтобы объединить, привязать друг к дружке мужчину и женщину и преобразовать две отдельно взятые, условно автономные биологические единицы в новую автономную биологическую единицу способно к воспроизводству. То есть в результате должно образоваться сообщество, именуемое парой или семьёй. Две функции мужчины и женщины должны быть чётко определены. В первую очередь, функция управления этой единицей, функция власти. Один должен доминировать, другой должен занять подчинённое положение. Таким образом, любая должна прежде всего урегулировать вопрос власти, дав некоторые фору наиболее достойному. Если мужчина жизнеспособен и силен, тем более если у него включена программа вожака, то функция управления достается ему. Если он слаб и теряет жизнеспособность, управление тут же перехватывается женщиной. Причем, так как женщина физически слабее даже слабого мужчины, то любовь должна сделать слабого мужчину управляемым, а женщине облегчить управление. Если же мужчина сильный, то этого произойти не должно. Поэтому различна не только любовь женщины и любовь мужчины. Различна также и любовь сильного и любовь слабого мужчины. У них просто совершенно разные цели. Посмотрим, как это всё происходит в реальной жизни. А сР и нР уровня. Представьте вновь себя на месте Господа Бога или матери-природы, что то же самое. Перед вами два независимых существа, которые должны размножаться. Причём новорождённый детёныш длительное время беспомощен, так что желательно, чтобы самка обеспечила его и самку. Вам нужно сделать так, чтобы они объединились для этой общей цели надолго, то есть образовали новую функциональную систему. И в этой системе должен быть центр управления, то существо, которое глупее и слабее, но ближе к детёнышу. Вы уже решили сделать так, что их тянет друг к другу. Они психологически зависимы друг от друга, а мужчина привязан с сексом сильнее. Если на этом остановиться, то сильное и умное существо не даст управлять собой слабому и глупому, а будет брать все, что ему нужно силой. То есть теперь вам нужно построить адаптационный процесс так, чтобы слабое и глупое существо в конце этого адаптационного процесса управляло сильным и умным. Как вы будете действовать? Напрашивается следующее решение. Первое. Существо, которому суждено управлять, должно лучше узнать управляемое существо, в то время как управляемое существо не должно понимать ни сути, ни мотивов, ни цели управляющего существа. Желательно, чтобы оно вообще не способно было его понять. Второе. Существо, которому суждено управлять, должно относиться к управляемому существу функционально, как к средству достижения своих целей в то время как управляемое существо должно полностью доверять управляющему существу. Третье. Оба должны быть друг в дружке заинтересованы, но существо, которому суждено управлять, должно польститься на грядущие результаты управления, а управляемое существо не должно испугаться и сбежать. Четвертое. В том случае, если управляемое существо настолько сильное и самостоятельное, то управляющая не справится с управлением. Ценные гены этого неуправляемого существа должны быть размножены ещё сильнее, чем в том случае, если бы оно стало управляемым. А в том случае, если кто-то из этих двух существ не жизнеспособен, потомство появиться не должно автоматически. Единственный способ это решение реализовать лишить их адекватности восприятия друг друга, но по-разному. Так и сделано. Итак, любовь Это прежде всего состояние неадекватного восприятия партнёра. В этом состоянии и мужчины, и женщины идеализируют друг друга, заменяют реального потенциального партнёра виртуальным идеальным образом. Разбираемся дальше. В соответствии с разделением функций в паре женщине отводится целевая функция. Поэтому мужчина идеализирует женщину именно в этом направлении. Он видит в ней добрую, мягкую, отзывчивую, сексуальную, надёжную партнёршу. Какой бы холодной, расчётливой, жадной и стервой она на самом деле не являлась. Кроме того, в отношении этой женщины он сам становится мягким, заботливым. Ему нравится, а значит, он привыкает исполнять её желания, делать подарки и тому подобное. То есть любовь мужчины к женщине это любовь-забота, любовь-служение. А ещё это обязательно любовь-страсть так как она должна усилить привязку с сексом. ВР уровень. Любовь сильного и умного мужчины, или мужчины, просто пользующегося повышенным способом женщин, может быть иной. Это совершенно другая программа. Во времена животного стада эта программа включалась у вожака. Вожак стада не обязан обеспечивать и обхаживать отдельных самок. Он должен как можно шире распространить свой ценный генофонд и контролировать каждого особь стада, независимо от пола. Поэтому такой мужчина любит женщину не глубоко, не теряя адекватности восприятия, как любимую игрушку или как забавного домашнего зверька. Он понимает, что то зверька нужно кормить, что зверёк кусается и срёт, но смотрит на это легко. И, конечно, никогда не передаст зверьку функцию управления. Наоборот, такой мужчина будет сам контролировать женщину и манипулировать ей. Однако строгого соответствия типа любви и активного уровня иерархической программы у мужчины не наблюдается. Вэт. Мужчина одну женщину может любить по первому типу, а нескольких других по второму. Бывает также, что я вневажак идеализирует какую-либо женщину и доверяет ей. Любовь женщины совершенно другая, хоть и называется тем же словом. Женщина идеализирует мужчину иначе. Она идеализирует его способности. Ей кажется, что мужчина будет хорошим отцом и мужем. Будет снабжать и защищать, каким бы прожженным лавеласом и бездельником он ни был на самом деле. А вот свойства личности, характер мужчины, женщины наоборот, видят очень четко. Мало того, что она протестировала его во время ухаживания, Любая женщина инстинктивно подстраивает свою психику в психике мужчины, копирует ее, перенимает сленг, систему понятий, способ мышления любимого мужчины, религию, побеждения, хобби. Сами женщины называют это так «я растворяюсь в мужчине». Психологи называют этот метод «отзеркалирование психики». Таким способом женщина достигает сразу двух целей. Входит в доверие к мужчине – расслабляет его, усыпляет бдительность, одновременно нащупывает его слабости, уязвимые места, болевые точки, страхи, комплексы и прочие вещи, которые понадобятся и потом, при манипулировании мужчиной. Если любовь к мужчине – это страсть, забота, служение либо опека, то любовь к женщине – это разведка боем и подготовка к захвату власти. Попросту инструмент, помогающий ей втереться в доверие к мужчине – Известная актриса Джулия Робертс в фильме Сбежавшая невеста достаточно правдоподобно сыграла роль женщины в гипотрофии способности зеркалировать мужчину. Её героиня настолько подстраивается под мужчину, копирует его увлечения, пищевые пристрастия и тому подобное, что теряет самоидентификацию. И опомнившись уже во время церемонии бракосочетания, сбегает в режим устойчивого доминирования которая переводит женщину в современный матриархат, женщине не нужна любовь к мужчине. Мужчину не нужно расслаблять. Он уже расслаблен и подготовлен к управлению всей системой матриархального воспитания. Поэтому женщинам нужно только, чтобы мужчины любили их. Собственную же любовь они воспринимают как крайне нежелательную болезнь, заставляющую их бесплатно делать то, что можно делать за оплату. В тех случаях, Когда женщина не может осуществить подстроку психики, включается альтернативная программа, известная как женская жалость. Очень интересное явление. Женщина никогда не пожалеет того, кто достоин жалости слабого и нежизнеспособного мужчину. Зато она обязательно пожалеет буйного дебашира, демонстрирующего поведение первобытного агрессивного самца, «Я как раненый зверь на последок чудил. Выбил окны и дверь и балкону ранил. А молодая вдова всё смогла пережить. Пожалела меня и взяла к себе жить. Владимир Высоцкий. Неадекватность поведения буйного мужчины инстинктивно принимается женщиной либо за ранение, либо за уязвимое место в психике. Ум обстоятельства в древности давали шанс самке захватить контроль над самцом. Жалость это по сути реакция самки на некоторое слабое место сильного самца. На то место, за которое его можно зацепить и поставить в зависимость от себя, можно залечить раненую его раны, погладить, продемонстрировать, что ты тыл. Это самый прямой путь сделать так, чтобы выздоровевший охотник возвращался и приносил добычу именно этой самке. Профессиональные ловеласы строят на этом классическую технологию соблазнения. Создают образ стильного самца и затем демонстрируют развитое место Когда самочный инстинкт реагирует. Вот сильный самец, а вот готовая слабое место, схватившись за которое и можно управлять. Вот как изобразила это писательница Анна Кислицына в одном из своих произведений. Сначала она слеплял вас блеском своего природного артистизма, а затем то ли случайно, то ли нарочно позволял заметить, как снимает маску веселья и в один миг становится тихим и сосредоточенным. Девичье сердце сжималось, бедняжке казалось, что она единственная, кто сумел углядеть эту таинственную метаморфозу, и в душе ее инстинктивно рождался порыв. Возможно, я смогу его утешить? Я не знаю ни одну девушку, которая не была бы с той или иной степенью одержимости отчетов в него влюблена. Итак, любовь со стороны мужчины это принесение себя в жертву и служение. Любовь в эр-мужчина это забота и опека. А любовь женщины это разведка боем и вхождение в доверие к мужчине с целью подготовки инверсии доминирования. Глава 3. -7. Инверсия доминирования Доминирование и жизненные циклы формулы любви Жил король со своей королевой У самого синего моря Жили они да поживали Вот только детей у них не было И говорит король королеве «Испеки мне королева колобок» «Совсем охренел, что ли?» Отвечает королева «Что я тебе, кухарка?» Эх ты, обижался король, а это тебя простой золушкой взял, а бы владел в люди вывел. А сказка-то у них вовсе не тут. Сказка-то у них на второй день после свадьбы кончилась. Народная сказка. Ну как жизнь в роли молодожона? Э, ужасно. Курить нельзя, пить нельзя, материться нельзя. Да, действительно тоска. И тосковать тоже нельзя. Анекдот. Строго говоря, инверсия доминирования начинается еще в процессе ухаживания, когда мужчина начинает подкармливать женщину, оказывать ей услуги и демонстрировать способность подчиняться. Но при образовании устойчивой пары, женщина резко увеличивает воздействие на мужчину. Пусковым механизмом обычно является беременность или рождение ребенка, Да, это и понятно. Ребёнка нужно обеспечивать, что стимулирует проведение инверсии доминирования. Однако в наши дни инверсия доминирования происходит зачастую сразу после свадьбы. Связано это с тем, что в браке женщина имеет слишком много юридических преимуществ, что и стимулирует её их реализовать. До свадьбы это была одна Ирина, а после свадьбы совсем другая Ирина. Так сказывает один мой знакомый пораженные таким изменением поведения своей женщины. А вот как одна женщина описывает всю цепочку алгоритма своего полового инстинкта от ухаживания и любви к инверсии и доминирования. И вот ты смотришь на этого мужчину и думаешь, нет, это совсем не то, что тебе нужно. Но этот мужчина делает так много усилий, чтобы стать ближе к тебе. Он так настойчиво пытается ворваться в твою жизнь. Его становится так много. Он везде. Он встречает тебя после работы, поджидает где-нибудь, провожает, постоянно звонит, что-то говорит или молчит в трубку, и ты понимаешь, что это он. И от того, что его так много, ты даже боишься включить телевизор, потому что думаешь, вот включишь телевизор, и он там появится. Но однажды, сидя с друзьями в кафе, ты вдруг подумаешь, вот, интересно, а где сейчас этот человек? И почему он сегодня ни разу не позвонил? А потом подумаешь, ой, а почему я об этом подумала? И как только ты об этом подумала, через некоторое время ты понимаешь, что ты вообще ни о чём другом думать не можешь. Весь твой мир, в котором было так много друзей, всяких интересов, сужается до этого человека. И всё. Тебе остаётся только сделать шаг навстречу этому человеку. И ты делаешь этот шаг. И становишься такой счастливой и думаешь: "А почему я раньше не делала этот шаг, чтобы быть такой счастливой?" Но это состояние длится совсем недолго, потому что ты смотришь на этого мужчину и вдруг видишь, а он успокоился. И он успокоился не потому, что он добился тебя, и ты ему больше не нужна. Ты ему очень нужна. Ну он просто успокоился. Не может дальше жить спокойно. Но тебя-то это не устраивает. Ты хотела совсем не этого. Ты не можешь точно сказать, чего именно ты хотела, но точно не этого. И ты начинаешь устраивать провокации хватать чемодан, уходить, чтобы тебя останавливали, чтобы на некоторое время вернуть то, что было в начале, чтобы вернулось хоть ненадолго та острота и трепет. У тебя останавливают, возвращают. А потом перестают останавливать. И ты возвращаешься сама. И всё это ужасно, нечестно, но может длиться очень долго. Очень думаю. Обратим внимание на выделенную жирным фразу. Переводя с женского языка на мужской, она означает, что женщина не устраивает, что мужчина контролирует ситуацию. Её самочный инстинкт на уровне подсознания заставляет женщину проводить инверсию доминирования. Методы инверсии доминирования и самого доминирования, психологические провокации и манипуляции Цель провокации вывести мужчину из состояния равновесия и в этом состоянии добиться психологического преимущества. Например, самый стандартный женский трюк создание у мужчины комплекса неполноценности и комплекса вины. Подробно женские манипуляции и управление мужчинами мы разберём в отдельной главе. Для этого сперва у мужчины снижается самооценка. Женщина, использующая какой-либо недостаток Опускает мужчину. Например, устраивает ему сцену с эмоциональной накачкой. «Ты мало зарабатываешь. Твои друзья добились большего». Затем проводится следующий типовой прием. «Ты такой-сякой плохой, а я вся такая розетка и принцесса. Загубила ради тебя свою молодость, а ты в этом виноват». «А раз виноват, то, разумеется, должен искупать вину» заслуживать прощения и реабилитироваться в глазах женщины, то есть обеспечивать женщину услугами и материальными благами. Так мужчина попадается в психологический капкан и становится подкаблучником, функциональным придатком женщины, а женщина переходит в режим доминирования. Ну а любовь? Ну какая может быть любовь к функциональному придатку, кроме как к любви хозяйки к дойной корове? В наши матриархальные дни – Когда женщина имеет юридические преимущества перед мужчинами, провокации могут принимать гипертрофированную уродливую форму. Например, женщина в процессе затеянного ею скандала может угрожать разводам, разделам имущества, объемам детей. Она вовсе не хочет этого. Ее заставляет так поступать ее самочный инстинкт вкупе с убежденностью в собственной безнаказанности. Однако мужчина понимает это однозначно, как предательство и пара оказывается обречена. Либо женщина все же психологически ломает мужчину и превращается в подкаблучника. Однако мужское сообщество состоит далеко не из одних мужей-подкаблучников. Есть устойчивая пара, в которых живет любовь. А есть убежденные холостяки, которые окружены женским вниманием, время от времени сменяем их подруг и радуются жизни. Если женщине не удалось провести инверсию доминирования, Так как мужчина оказался психологически устойчивым, у него не снизилась самооценка и не повёлся со комплекс вины, но в то же время он добычлив и надёжен, то любовь не выключается, и всё начинается с изнова. Любовь, перемежаемая провокациями и попытками проведения инверсии доминирования, так может длиться всю жизнь. На рисунке 24 это состояние обозначено как цикл номер 1. Цикл любви. Женщина никогда не прекращает зондировать мужчину на устойчивость, и пока он сопротивляется, она его любит. А это состояние длительной любви это состояние неустойчивого равновесия. И тем не менее, это самое выгодное состояние пары и для образующих пару мужчины и женщины, и для их детей, и для социума в целом, для всех. Поэтому любая сбалансированная культура старается заботливо провести самочный инстинкт женщины по всей цепочке сближения, вывести его в режим любви и удержать на нём всю жизнь, оберегая от скатывания в режим доминирования. Методы культурной коррекции межполовых отношений мы разобрали выше. Чем выше ранг самки, тем более она склонна зацикливаться по цикл любви и строить отношения с самцом в теле сотрудничества и альтруизма. Искренне высокая любовь Это привилегия высокоранного самок. Всем остальным самкам, опустившимся на нижние уровни иерархии, это женское счастье уже недоступно в принципе. Попросту, чтобы любить и быть счастливой, женщине нужно быть либо молодой, либо сохранить молодость в душе, не переключая свои инстинкты на низменные циклы. Мы видели в разделе «Любовь», как инстинкт включает любовь. Теперь посмотрим, как он его выключает. В полном соответствии с логикой биологической целесообразности, любовь выключается, когда цель, с которой она была включена, уже достигнута. Либо когда становится совершенно очевидно, что эта цель недостижима. Целью включения любви является захват власти над мужчиной. Следовательно, выключают любовь, демонстрация мужчины и его зависимости от женщины. Это может быть слишком дорогой подарок, признание в любви, самоунижение мужчины перед женщиной и тому подобное. У профессиональных лавеласов есть гуманная технология, с помощью которой они избавляются от надоевших им женщин. Мужчина валяется у женщины в ногах и в крайне униженной манере умыляет ее о чем-нибудь. И женщина мгновенно теряет к этому мужчине интерес. Демонстрация с самцом низкого ранга отключает и любовь высокоранговой самки, и влюбленность более слабую и менее альтруистическую любовь, среднеранговой. Второй случай отключения любви, когда мужчина настолько силён и психологически устойчив, что в принципе неуправляем, и все попытки женщины нащупать его уязвимые места не дали результата. Такой случай с биологической точностью изображён, например, в кинофильме 9 1/2 недель. Мужчина и симпатичен, и богат, и умён, и красиво ухаживает, и любит женщину, и даже готов ее обеспечивать. Проблема в том, что его мышление слишком самостоятельно, и поэтому он абсолютно неуправляем, и женщина рвет с ним отношения. Заметим, кстати, что в первобытном, лишенном контрацептивов мире, 9,5 недель срок достаточный, чтобы самка минимум дважды забеременела от такого генетически перспективного самца. А значит, в первобытном мире – Она срочно была бы вынуждена искать низкорангового самца, или нескольких, для обеспечения себя и детеныша. Поэтому, как только любовь выключается, женщина часто автоматически переходит в устойчивый режим доминирования через режим поиска по циклу стерва. Этот тип выключения любви характерен для среднеранговых самок. Кстати, в вышеназванном фильме четко показано, что героиня именно стерва среднеранговая женщина-разведенка. Отключение любви после подчинения мужчины не обязательно влечет за собой конец отношений. Управляемый и платежеспособный мужчина становится мужем-подкаблучником или спонсором, а то и просто другом, а женщина переходит в режим доминирования. Если это жена в пострепродуктивном старческом режиме, который сегодня сплошь и рядом включается у молодых женщин благодаря матриархальному воспитанию, то она зациклится на этом доминировании. Это цикл «Жены номер 2» на рисунке 24. Если же это среднеранговая или низкоранговая женщина, не склонная ни к оголтелому доминированию, ни к образованию стабильной пары, то ее зациклит на игры с мужчиной в провокации, манипуляции и торговлею сексом, через смену партнеров и охоту на новых мужчин. Это цикл «Стервы» номер 3 на рисунке 24. Если мужчина женщине не нравится, то отношения с ним замкнутся по циклу 4, френзона. Часто женщина параллельно находится в разных режимах по отношению к разным мужчинам. С мужем она доминирует, но одновременно с любимым она в режиме заманухи и в режиме динамо с друзьями со скамейки запасных. В современном мире любовь может отключаться просто потому, что женщина стала принимать гормональные препараты. Например, контрацептивы. Сменился гормональный фон, разлюбило мужчину. Такое бывает сплошь и рядом. Ведь любовь на физиологическом уровне – это просто гормональный процесс. Кстати, женщины это знают. Поэтому, если ваша женщина собралась принимать таблетки, вам впору задуматься. То ли она не в курсе, то ли ей просто терять нечего. Не любит она вас. В том случае, если мужчина явно слаб, либо если женщина находится в режиме устойчивого доминирования, то режим любви не включается вовсе. Тогда инстинкт женщины сработает мимо режима любви по обходной цепочке. Такое отсутствие способности даже влюбиться особенно характерно для низкоранговых, пострепродуктивных, старых самок, а также молодых самок, у которых преждевременно включился инстинкт низкоранговой, что при матриархате отнюдь не редкость. Вот как описывают этот переход от режима рекламной акции к режиму доминирования, минуя режим любви сами матриархальные женщины. Подкупать. Быстрый и простейший вариант. Подкупать можно разными вещами. Тогда мои бывшие, многие были куплены. Мы мнимым хорошим отношением к ним, мнимы покорностью, лестью. Ведь листить это, в общем, сказать, человеку всё то, что он думает сам о себе, с пресветренностью и прочее. Потом тихо закручиваешь гайки. Хочется обратить внимание на эту цитату и подумайте, насколько непросто отличить искреннюю, готовую на партнёрство с мужчиной женщину от расчётливого стервы, которая лишь играет роль хорошей женщины. Всё это Не может не влиять на сексуальную привлекательность биологически устойчивое доминирование. Это типовой режим старых женщин. Чем старше женщина, тем устойчивее её доминирование. Поэтому доминирующая женщина, даже молодая и красивая, теряя сексуальную привлекательность для высокоранговых мужчин, самцовый инстинкт адекватного мужчины может воспринимать её как старую, вышедшую из репродуктивного возраста или неадекватную следовательно, как непригодную для образования пару. Если женщина же некрасива, да ещё и находится в режиме доминирования, то у неё практически нет шансов. Такой женщине ничего не остаётся, как становиться лесбиянкой или злобленной на мужчин феминисткой, либо довольствоваться очень слабым мужчиной, у которого нет выбора. Так образуются странные пары: старая тётка плюс молоденький неопытный юноша. Может быть и обратная ситуация. Мне лично знакомы две женщины, которые до старости так и не вошли в режим доминирования. Более того, обладая шармом и находясь в устойчивом молодежном режиме рекламной акции, они за счет этого сексуально привлекательны для мужчин значительно младше, чем они сами. В доминировании визуально старит женщин. Низкопримативного мужчине с невысоким первобытным рангом Также весьма трудно найти партнёршу среди устойчиво доминирующих женщин. Рассудок будет их воспринимать как опасных, а инстинкт как старых и больных, в любом случае непригодных для образования пары. Поэтому возрастает вероятность, что либо он останется один, либо будет искать партнёршу среди совсем молодых особей противоположного пола, либо даже переориентируется на гомосексуальные связи при отсутствии здоровой брезгливости. И в заключение разберём в качестве примера какую-нибудь бытовую ситуацию. Одна женщина описывает в своём дневнике такой случай. Авторский текст сохранён. Блять, у меня просто нет слов. Прихожу с утра на работу не в самом лучшем расположении духа. И тут начинается. Короче, есть у нас один товарищ из начальства, который ко мне давно клеится. То домой подвезет на машине, то еще чего. КПК свой отдал попользоваться, типа не нужен ему. Ну, просто добрая фея, куда деваться. Так вот, эта фея в пятницу предложила мне сходить в кино. А поскольку у меня вечер был свободен, то я согласилась. Сегодня я уже практически забыла про этот неприятный инцидент. И тут ко мне ломится Ваську с предъявами, почему я себя так неадекватно повела и так далее и тому подобное. Радион меня не интересует как мужчина. Но я вежливо вам объяснила, что мужчина у меня уже есть, да, и другие как-то не очень интересуют. Тут добрая фея куда-то сразу испарилась и пошло, поехала. Какого хрена я спрашивается принимала его знаки внимания, если он меня не интересует? Какого хрена я согласилась с ним пойти в кино и в бильярд? И какого хрена, если у меня есть мужик, я сижу без денег, блядь, оказывается, в кино водить просто так у нас уже не принято. Ну, я понимаю, некоторые считают, что, типа, кто девушку ужинает, тот её и танцует. Но меня ведь даже не накормили. В итоге мне было высказано следующее. Всем мужчинам нужно от женщин одно и то же. И всем женщинам это однозначно понятно. Только и те, и другие какое-то время играют в игру. Никто никогда не говорит такие вещи прямо. Поэтому не надо прикидываться, что ты ничего не понимаешь. Тебе не 17 лет. Еще до кучи он добавил, что тоже не свободен и навязываться мне не собирается. Но что я ответила, что если бы знала, что он не свободен, то даже в кино бы с ним не пошла. Я хрень, дорогая редакция. Оказывается, если я сходила с мужиком в кино или он меня подвёз до дому, то я ему уже должна? Или же всё-таки я не права и надо было ему дать? Теперь посмотрим, каким режимом алгоритма формула соответствует этот случай. Мы видим в данном примере, что высоко примитивная, на это указывает её эмоциональность женщина, подмертвого мужчину, который у неё уже есть, перешла в режим сексуальной охоты и принимает ухаживание другого мужчины. Однако она находится в режиме устойчивого доминирования, так как воспитана в современном матриархальном обществе. Да и мужчина не соблюдает ритуал ухаживания, изначально ведёт себя как друг. Поэтому её самочный инстинкт переводит ее в режим «Динамо» и к разрыву отношений. Мужчина считает для себя унизительным отношение к себе, как к низкоранговому, и заявляет об этом. Попутно заявляет о своей сексуальной востребованности у другой женщины в качестве доказательства своего высокого ранга. Женщина почти не сомневается, правильно ли она идентифицировала его как низкорангового, но желает получить от читателей своего дневника подтверждение правильности того, что продинамило мужчину. Глава 3.8. Женские измены. Сука не захочет, кобель не вскочит. Народная мудрость. Проведя успешную инверсию доминирования, самка становится де-факто выше самца в семейной иерархии. По крайней мере, ей так кажется. Так срабатывает ее программа. А срабатывать она может на разные формальные маркеры, на излишнюю заботу, на пассивность мужчины, манипулирование, на терпеливость, такт, мягкость, бесконфликтность, одарение значительных подарков, на предоставление женщине значительных ресурсов и на просто право распоряжаться семейным бюджетом. То есть на всё то, чему учатся навев в детстве их матери, доминирующие самки и матриархальная пропаганда, готовя их к семейной жизни. Когда женщина теряет к мужчине уважение, то есть признание его высокого статуса в иерархии, и автоматически проходит ее любовь. Секс становится вял и редок. Самка сознательно или подсознательно начинает искать сильного самца, и рано или поздно находит. Виноват в этом будет, разумеется, мужчина. Ему скажут, потому что не уделял внимания, или потому что задолбал этим вниманием. Ем остальным скажут, что он пил, бил, изменял, не заботился, не зарабатывал, импотенция, сексуальный маньяк и так далее. Угроза измены на ранней стадии можно идентифицировать по первым признакам неуважения, пренебрежительного отношения к мужчине. Можно принять превентивные меры, поставив женщину на место. Но при этом следует подумать, как обезопасить ресурсы на случай разрыва или развода. Если женщина сидит на сайте знакомств, прячет от мужчины переписку Ваське, запирается в туалете с сотовым телефоном, покупает сексуальное белье, которое не надевает дома, то измена уже произошла. Даже если по какой-то причине она еще не переспала с новым мужчиной, то она уже изменила в своей голове, а это уже необратимо. Женщина способна изменить даже любимому мужчине, если у нее сработает животная программа быстрого спаривания. Такая смена происходит неожиданно для самой женщины, спонтанно. Просто подвернулся смазливый, наглый samec и страхнул её. Если смена произошла, то пара обречена. Окончательный разрыв это лишь вопрос времени. Процесс уже необратим. Новый ну ли как вариант, пара превращается в общежитие чужих, ненавидящих друг друга людей. Поэтому умоляет женщина задуматься, или вы снять отношения с ней и с сеновым мужчиной абсолютно бессмысленно. Итошный боей только повысит самомнение самки, а умоляющая думать мужчина вызывает лишь презрительное презрение, нормальную реакцию самки на низкорангового самца. Поэтому говорят, что женщина не прощает мужчину, простившего её измену. Прощение измены она расценивает только как разрешение изменять. Разница между мужской и женской изменой в том, что мужчины изменяют с леном. А женщина изменяет сердцем. То есть измена мужчины – это всего лишь половой акт с другой самкой. А измена женщины – это предательство своего вожака. Поэтому в традиционных культурах к мужским и женским изменам отношения разные. И наказание за женскую измену значительно строже. В современном мире, где традиционная мораль практически уничтожена, уже на стадии знакомства с большинством женщин мы видим демонстрацию неуважения к мужчинам. Девочек с детства воспитывают как среднеранговых доминирующих самок. Соответственно, и измены носят массовый характер. Поэтому сегодня нельзя относиться к союзу с женщиной всерьез, как к пожизненному. Слишком много факторов провоцируют ее на измену и предательство. И никаких гарантий, что ее не переклинят в любой момент, не существует. Даже если сегодня у вас есть женщина, которой можно доверять, то завтра все может измениться. В связи с этим... Он-то мужчина держит свои основные ресурсы вне досягаемости для самок. Покажем теперь наглядно, почему измена жены не прощается. Разберём для этого, что происходит в голове женщины, если мужчина прощает ей измену и пытается сохранить семью. Вот как одна честная женщина описывает это на антибабском форуме мужчине, которому изменила жена. Автор написал, что жена попросила некий тайм-аут, у нее в голове раздрая и вообще так просто не выкинуть. Формчане написали, что это будет враг. Что произойдет между этими двумя пунктами, не написали. А будет то, что жена не сможет эмоционально отпустить своего васька. У ней вина перед ним, ведь это именно ее муж начистил ему рыло. Да и вообще форумчане не завершённый гештальт. Поговорить не дали, объяснить и извиниться не дали. Оторвали как телёнка от сиськи и всё. Она мучается. И мучиться будет ещё долго. Вася, если труслив, то будет бегать от неё и избегать её. Он в полной мере осознал, что своими поебушками он несёт угрозу и своей семье в лице автора. Ведь, как трусливый васек, он, скорее всего, думает, что лучшей местью ему будет настучать на него его жене. Он убегает, она не может с ним встретиться, накал не падает, а то даже в моменты гормональных ПМС возрастает. Кто в этом виноват и кто создал эту ситуацию? Кто козел? Конечно, муж! Вот тут автор и получает врага, о котором пишут фрумчане. И это будет необычный открытый враг, который нахуй послал при всём коллективе и зубы оскладил. Это будет тихий, подковёрный, домашний прикормленный враг, который будет подстекать любые мелочи, любые промахи, тихо ненавидеть и шипеть при возможности. И ни о каком восстановлении отношений речи быть не может. Поначалу её чувства её погложут, но автор, видимо, плохо представляет, какая эмоциональная буря скрывается сейчас у неё в груди. Он видит лишь внешнее, поверхность, что она ему показывает. Улыбочку и подбострастие. Ах ты мой герой, мой рыцарь, от чужой пийки меня спас, не дал в живот тыкать. Какой молодец, на тебе, сахарку. На самом деле любви нет. А та единственная радость и отдушина была отобрана кем? Козлом мужем. Слушайте, автор совета форумчан. И не потому они вам рекомендуют послать все к чертям, потому что вы должны подчиниться, либо послушать советы интернетчиков, а потому что сказанное ими, пройденное многими этап, схаванное и опробированное, где понятно стало, кто где насырал и кто чего стоит. Семьи у вас нет. У вас есть лишь злой бабель, который якобы ждет вашего возвращения домой. А на деле, возможно, ненавидит даже, как вы жуете или пердите, или как вы пыхтите или сопите при сексе, не любит вас и всё тут. Иначе не слила бы ваш брак и лично вас так легко. В конечном итоге, слабенькая её шлюшея психика не выдержит такого накала и настанет последний самый ищинальный пиздец. Она скажет: "А кто же виноват в том, что я загуляла? Кто не уделял мне внимания? Кто смотрел на меня как на мебель, на тумбочку?" как на уютный борщ с помпушками. Конечно же, козел муж толкнул буквально. И никогда свои измены лично вам не простит. Потому что такова женская психика. Да и вообще психика многих ослабленных головами. Неумение признать свою вину переваливания с больного на здорового. Бывает же такой, автор? Вы хотя бы знаете, к чему готовиться. Хоть активы постарайтесь вывести. Вам же искренне пытаются помочь. Хотя бы скажите людям спасибо. Итак, врождённый половой инстинкт человеческой самки представляет собой алгоритм поведения, содержащий несколько типовых режимов и три основных алгоритма цикла для управления взаимодействием самки с самцами в условиях кровообычного племени. Первый цикл предназначен для взаимодействия с сокоранговым самцом Второй цикл предназначен для взаимодействия с среднеранговым самцом, и третий цикл предназначен для взаимодействия с низкоранговым самцом. Рождённый половой инстинкт человеческого самца комплементарен инстинкту самки. Вожак ориентирован на взаимодействие с ВР самками, СР и НР самцы соответственно с СР и НР самками. Культура сбалансированного социума устраняет не соответствует первобытных критериев инстинктивной оценки самца самкой цивилизованным критериям. Тем самым направляет инстинкт на работу по циклу 1, взаимодействие с сокорангом самцом в разбалансированном социуме. Это несоответствие не устраняется и загоняет инстинкт на работу по циклам 2 и 3, биологическая основа сексуального рынка, а также в режиму устойчивого доминирования, характерный для старых самок биологическая основа матриархата. Все это неизбежно приводит к разного рода сбоям полового инстинкта и инстинкта размножения, демографическому спаду и прочим глобальным проблемам в масштабе социума. Домашнее задание. Посмотреть известные фильмы «Красотка» и «Девять с половиной недель», проследить, как актриса в своей игре пререссовывает отработал алгоритм формулу любви. Выделить элементы сексуальной охоты, тестирования, романухи и попытки инверсии доминирования. Посмотреть фильм Неверная с Ричардом Гиром. Выделил составляющие обеих разновидностей женских измен в сюжете фильма.